Юрий Кириллович, доктор исторических наук, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамера, Российской академии наук. Основные научные интересы – биологическая, социальная и культурная антропология, археология древних и современных популяций Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья, Центральной Азии, история ранних музеев и коллекций, музеология, мультимедийные технологии в музеях. посвящена истории старейшего в России Государственного публичного музея, тот, который хорошо известен всем жителям нашей страны под словом «консткамера». Но так он назывался 300 лет назад и так он назывался 200 лет назад – Потом этот музей стал трансформироваться, и сегодня его прямым наследником является Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, в скобках «Кунсткамера» Российской Академии Наук. Я хотел бы начать наш разговор на самом деле с того, почему у Петра Великого в начале XVIII века появилась идея создания и для чего это ему было нужно, и как эта идея у него сформировалась. А э, ну, наверное, нужно сказать, что каким-то образом коллекционированием люди занимались всегда, начиная с Древнего Египта и э, Античного мира. И, конечно, и э, э, позже, но Абсолютнейший взрыв интереса к коллекциям и к коллекционированию появился в эпоху Возрождения, когда стали интенсивно развиваться, ну, во-первых, интерес к древностям, а во-вторых, интерес к научному познанию и интерес к познанию и мира и природы, и разнообразия населения на планете Земля, потому что стали гораздо шире путешествовать люди, видеть, сколько различается культура различных человеческих групп и так далее. Вот То, что начиная с эпохи Возрождения стало появляться в разных странах Западной Европы, это часто делят на галереи, то есть музейные коллекции, Ну, музейные ну, я ставлю здесь кавычки, естественно, потому что в основном это были частные коллекции, куда а, а, не очень приходили посетители, а музей именно это именно то место, прежде всего, куда приходят посетители, да, не просто коллекции. Но вот если в Италии, во Франции, в основном это были коллекции, связанные с древностями, с художественными произведениями библиотеки, то, наоборот, в Германии, в Англии, Голландии и Дании преобладали так называемые кабинеты, естественно, научные кабинеты, где больше речь шла о разнообразии живой природы, да, сказать, животного мира, растительного мира, минералов и так далее. Вот, а вот сейчас вы видите на картинке типичный пример коллекции кабинет купца голландского Вандервильда. И на этой картинке изображен Петр I и владелец кабинета Вандервильда. И сделано это было гравиру после посещения Петром I в 1697 году его коллекции дочерью Вандервильда. А вот так вот, немножко отличаясь, выглядел типичная галерея. И в данном случае это галерея королевской коллекции в Париже. Ну, в общем, конечно, состав коллекции, метод коллекционирования зависел от вкусов и интересов владельцев во многих. Но владельцами коллекции... вот. Петровскую эпоху, прежде всего, конечно, были могущественные и просвещенные правители европейских государств. Вообще, обладание коллекции был некий знак просвещенности королевской особы, широты интересов, знания об окружающем мире. И поэтому не случайно Очень часто в таких комнатах, где хранились эти собрания, принимали гостей, дипломатические посольства, для того, чтобы вот, подчеркнуть и показать могущество и присвященность государству. Но кроме того, большие коллекции имели в своих домах богатые европейские купцы и владельцы торговых компаний. Тут я прежде всего говорю о знаменитых э, Ост-Индской и Вест-Индской э, компаний э, э, в Амстердаме и в Голландии, э, э, которые, э, благодаря плаваниям э, кораблей этих компаний, имели доступ к э, э, удивительным вещам, привозимым реками из дальних стран. А, ну и были коллекции, которые... Создавались учеными-натуралистами. Да? Вот, ну, прежде всего тут следует вспомнить коллекцию Фридериха Рюша, мы будем не раз упоминать еще это имя, человека, у которого Петр I купил знаменитую анатомическую коллекцию. Это был профессор анатомии Амстердама. И он, обучая акушеров, и часто эти вскрытия анатомические были публичными, имел возможность создавать свою коллекцию, которую он создавал именно как обучающийся. Да? Вы все должны прекрасно понимать, что а, как можно было обучать в конце 17-го, начале 18 века людей анатомии, да? а, а, книг было очень мало, и они были не так широко доступны а, для учеников а, а, в этой области никаких, естественно, видеопособий интернета да? не было. То есть можно было бы обучать или в процессе вскрытия трупов, а очень сложно было получить на это разрешение. Это можно было делать только если это какой-то бездомный, безвестный человек, случайно умерший или казненный преступник. И для того, чтобы как-то продолжать обучать повседневно, делались препараты Нужно было найти способы законсервировать надолго, для того, чтобы демонстрировать во время лекций и продолжать этот процесс обучения. Да, вот так возникли знаменитые анатомические препараты. Что касается российских традиций коллекционирования, то, конечно, да, ну вот я хотел вам показать владельцев самых знаменитых королевских коллекций в Европе. Это Рудольф II, значит, создавший свою кунсткамеру в Праге. И это император Фердинанд II, у которого было даже две кунсткамеры, одна в Вене. Это сейчас она показывается в Музее культуры Девшифта в Вене. Его загородный замке Амбрас была еще кунсткамера. Это Кюрфюрс Фридрих Фридрих III, Правитель Шлезвига Гальштейна, у которой была большая кунскамера, это кусткамера в Дрездене, которую сейчас можно тоже видеть. Это Грюнс-Гевельда, знаменитое собрание в Дрездене, Август II, это знаменитые королевская кунскамера в Копенгагене, созданная Фредериком III. и, конечно, вот Петр III, который создал такую консткамеру в России. Ну, тут можно видеть сейчас те дворцы и замки, где хранятся эти консткамеры. А в России же, конечно, тоже и до Петра этим занимались, но, во-первых, была оружейная палата, которая сейчас, так сказать, функционирует в качестве музея, но это было царское сокровищница, конечно, в которой не было доступа публике. А отец Петра I, царь Алексей Федорович по кличке Тишайша, был достаточно образованным человеком, который создавал коллекции, и у него была большая библиотека, так что Петр в этом смысле тоже не является сыном своего отца. Да, как бы. В том числе я хочу упомянуть, что обязательно в таких коллекциях были то, что мы сейчас называем этнографическими предметами, да, которые, вот, потому что идеи, которые начали сталкиваться, особенно вот во время этих путешествий дальних, и в Индии, и в Африку, и после открытия Америк, с разнообразием культур человека, и их поражали, конечно, вот, культуры далеких групп населения от Европы. А Коллекций было достаточно много. Вот, особенно, конечно, в этом смысле выделялся Голландия и Амстердам, как столица Голландии. Голландия наряду с Англией тогда была самой развитой, самой просвещенной и самой передовой в научном и промышленном отношении страны Европы. И благодаря вот этой активной, торговой и колонизаторской политики. Очень много было собраний в Голландии. В том числе только в Амстердаме было около 30 таких крупных и мелких коллекций. Когда Петр первый приехал в конце 17 века, его, конечно, это поразило. Но вообще, говоря о его руби, коллекций было так много, что в 1727 году появилась уже первая книжка, вот вы видите здесь ее обложку и франциспис, под названием «Музеография», созданная Каспаром Фредериком Никелиусом, изданная в 1727 году в Лифциге. Это достаточно толстый такой том, содержал описание всех известных автору коллекции и музейных собраний того времени в Европе. А и Заметьте, в 1714 году «Конскамера» была создана. В 1727 году выходит книжка в Лейцеге, где коллекции в Петербурге уделено пять страниц описания библиотеки и коллекциям. А следуя логике многих музейных собраний того времени, коллекции разделены в этой книжке на библиотечные собрания, на кабинеты натуралей, то есть кабинеты диковинных живой природы, да, вот, зоология, ботаника, минералогия, три стихии, как тогда говорили, и кабинетом артифициалии, то есть предмет, коллекциям, связанных с делом рук человека. Да, сказать, это была и археология, и этнография, и то, что сейчас называется прикладное искусство. И вот, Начинается, правда, довольно-таки мрачное описание с того, что Московицы вообще... Ну, вот здесь как раз, видите, Санкт-Петербург, да, и идет описание коллекции. Начинается довольно-таки с того, что Московицы не очень следующий в науках и искусствах. Видимо, значит, это когда-то написал автор, а потом, значит, его познакомили, и по рассказам он все больше и больше на этих страницах восторгается уникальностью музейного собрания, которое создал царь Пётр. Пётр первый дважды путешествовал по Европе. В 1697 и 1698 году он посетил Германию, Данию, Голландию, Австрию, Францию... Англию. Оба путешествия, конечно, были связаны не с интересом к науке и с коллекциями. Это был как бы фон очень важный, но конечно, это были политические путешествия, связанные с решением важных политических проблем, да, которые стояли перед Россией, которая искала выход к морю, боролась с внешними врагами. Это был вопрос о союзах политических и так далее и тому подобное. Но тем не менее сюда Петр встречался с учеными и посещал музейные коллекции. И, ну, вы видите здесь Петра в голландской одежде и в голландской шляпе мастерового. А внизу на этой картинке вы видите посещение Петром I как раз с камеры в Дрездене. Это старая гравюра. И это вообще с моей точки зрения абсолютно уникальная история. Значит, Петр прибыл в Дрезден в июне 98 -го года на обратном пути в Россию. И, как написано в исторических источниках, он приехал поздно вечером в 11 часов, посольство разместилось в замке Кирфюрсты, и поужинать Петр захотел немедленно же осмотреть кунсткамеру, то есть полночь. А, и естественно, что желание царя было выполнено, И, э, несмотря на то, что осмотр продолжался до рассвета, он успел за ночь осмотреть только два зала. И пожелал продолжить осмотр э, на следующий день. То есть вы понимаете, насколько его это волновало, и насколько э, он э, этим интересовался. И поэтому э, э, после встреч э, с рядом э, европейских э, ученых, где прежде всего... Хочется назвать Готфрида Лебница, знаменитого немецкого ученого-философа, и ученика Лебница, не менее, впоследствии знаменитого крестьянного Вольфа, философа и физика. А Петр I решает начать вот те реформы, которые, ну, современным языком, можно было бы сказать, академический проект Петра. Да? Проект начала в России научных исследований, академического образования – Музея, связанных с музеем, с накоплением музейных коллекций, как, как база для развития научных исследований, говоря современным языком. Да? А, и вот здесь вы видите а, два чрезвычайно любимых мною а, высказывания Петра Первого, которые, по-моему, особенно актуальны звучат и сегодняшние дни в России. А, належит стараться находить славу государству через искусство и науке говорит Петр I, А о музее, который он создавал, он сказал так, я хочу, чтобы люди их смотрели и учились. Значит, Петр Первый просил, просил Готфрида Лебницы и Кристиану Вольфа заняться поисками. Он назначил их советниками, он назначил им, несмотря на то, что они были в Германии, очень хорошее жалование, сделал их как бы консультантами этого вот реформы и просил искать людей, которые могли бы, молодых ученых, которые могли бы приехать в Россию и начать научные исследования в России, создавать Академию наук и создавать музей. И прежде всего, значит, такими людьми, которые стояли у истоков нашего музея, были Роберт Орескин, Ну, на самом деле его фамилия была Эрскин. Он был шотландец, очень знатного э, шотландского рода. В России его иногда очень мило и симпатично называли Орешкиным, э, переначивая фамилию. А он э, окончил Оксфорд. Он имел степень доктора медицины. Он приехал э, э, в конце 17 века в Россию по приглашению работать в аптекарском приказе, так тогда назывался аналог современного министерства здравоохранения. Он стал возглавлять этот аптекарский приказ. Титул его, должность его называлась «Археятор». И ему, прежде всего, Пётр поручил создание кунсткамеры как музея. А, в свою очередь, Роберт Орескин пригласил Яган Данила Шумачера, выпускника Страсбургского университета, француза по происхождению, в качестве основного действующего лица при сознании конскамеры, потому что Ирским, который был ну, как бы в ранге министра, ему, конечно, было сложно ежедневно заниматься создаваемым музеем. И вот, значит, было осенью 714 года, то есть мы в следующем году будем праздновать 303-е, было, значит, верено перевести все коллекции царя из Москвы, уже купленные в Европе его личные коллекции и библиотеку, поместить их в Летний дворец, вот вы видите здесь, слева на этой картинке «Летний дворец Петра», только что построенный в новой строящейся столице России, поместить их туда и приступить к разбору, к описанию и созданию музея. А, и дальше а, а, м, Петр I привелел а, палаты а, казненного баэна Александра Китина, который вот справа здесь, но это современный, конечно, вид здания несколько перестроенный, а Кикин был казнен за участие в заговоре царевича Алексея Петровича. Туда поместить коллекцию и открыть первую экспозицию, что было сделано в 1719 году. И эта экспозиция тогда уже помещалась в 8 комнатах и места не хватало. Мы у нас строили еще этаж эти, этого дворца Кикина. И мы можем судить об экспозициях этого первых кунскамеры по записке мемуарам иностран иностранцев, посещавших Россию и Петербург. Есть довольно-таки подробные описания э того, что они там увидели и сразу уже вот в начале 20-х годов многие иностранцы отмечают посетившие кунсткамеры, это образованные люди дипломаты, путешественники о том, что в петербургской кунсткамере есть много чего такого, что в европейских колесах не встретишь и прежде всего, конечно целый ряд купленных в Европе царём коллекции, о чём я скажу чуть вот сейчас. Но прежде я хочу сказать, что Петр I также отдаёт приказание начать строительство специального здания для музея. И это здание значит, строится на берегу реки Невы. Вы, наверное, те, которые бывали в Петербурге, знаете, что на университетской набережной рядом с созданием 12 коллегий, то есть министерств российских, рядом с, со стрелкой Васильевского острова, там, где располагался порт новой столицы, то есть абсолютно рядом был дворец Прасковья Федоровны, значит, родственницы близкой царя, то есть в самом центре столицы, на берегу Невы, строится огромное каменное здание. Длиной 100 метров и шириной 15 метров. Самое большое публичное каменное здание новой столицы. Под музей и с библиотекой. А, и кроме всего прочего, я должен с гордостью сказать, что а, это самое раннее в мире здание, построенное специально для музея. То есть вот вы видели фотографии э, тех дворцов, где располагались в коллекции, да, и э, э, обычно это были э, дворцы, дома коллекционеров, а здесь было специально построено для музея здания. И э, э, Шумахер э, уже упомянутый, который организовал Кунскамеру, а потом был э, секретарем созданной Академии Наук, э, он пишет о том, что библиотека и конскамеры учреждены в 14 году, а в 20, 1724 году присоединены к Академии наук. И э, дальше, говоря о чрезвычайно быстром росте коллекции э, музея, в книжке о которых я скажу э, э, минуту и позже, он пишет, что прежде всего это была коллекция Альберта Себы, э, э, абсорваторского аптекаря, который купил. Петр I в Амстердаме. Это была коллекция животных, птиц, рыб, змей, ящериц, раковин и других диковинных произведений натуры из вест Весты. Речь, естественно, шла о чучевых и заспиртованных препаратах. Кроме того, в Гданске был куплен минеральный кабинет доктора Готвальда, то есть коллекция минералов. Была куплена огромная коллекция около 2.000 препаратов анатомических, вот уже упоминавшихся доктора Придрико Рюиша, профессора в Амстердаме. Из, этих, из этой коллекции э, сегодня сохранилось больше тысячи, около тысячи э, препаратов, потому что часть из них использовалась для научных исследований в 17 веке, а часть... К сожалению, погибло во время блокады Ленинграда, когда просто физически не было ни людских ресурсов, ни спирта, чтобы поддерживать препараты в порядке. Но, тем не менее, это огромная коллекция. И это коллекция нормальной анатомии. Когда вы приходите в Кунсткамеру, приходите в зал, который я вам потом покажу, и который называется ранее естественно научной коллекцией Кунсткамеры, эта коллекция Рюши занимает половину этой экспозиции. Это нормальная анатомия. Это препараты, которые показывают анатомию человеческого тела, в основном младенцев. Да? И поскольку это было время барочное, то эти препараты украшены очень часто бусинками, кружевами и так далее. То есть это некие были такие художественные еще и композиции, посвященные вот царству живой природы. А вторая часть этого зала, если об этом договорить, это как раз русская анатомическая коллекция, это как раз собрание вот того, что называется «уродами». Но я хочу сразу сказать, что они собирались не из того, чтобы ни из мазохизма, ни из желания что-то вот такого, говорят, что Пётр I обожал монстров, да, ничего подобного. Идея философские и научной того времени – Высказанные Фрэнсисом Беконом, английским философом в его книжке Новый органом, заключалось в том, что для того, чтобы знать, что такое норма, надо знать границы отклонения от нормы. Поэтому вот эти указы, знаменитые Петровские о собирании уродов и изучении уроса, они были связаны с тем этапом развития естественных наук и в Европе, и в России, когда не было понятно, что такое норма, а что такое. Отклонение от нормы патологии. Собирались эти коллекции именно для научных исследований и для э, понимания этой проблемы. Кроме того, значит, возвращаясь к тем коллекциям, которые были куплены, э, в Гамбурге была куплена э, большая коллекция э, медалей старинных э, монет у э, Людерса, коллекционера. Э, в Голландии в кабинете Шевале были куплены всякие смотрения, достойные старинные ветки, редкие вещи – а кроме того, в 1925 году, после смерти Петра, в конскамеры поступили все его личные коллекции и библиотека, в том числе приборы математические, научные, поступили его памятные мемориальные вещи, в том числе знаменитые восковые персоны Петра, которые сегодня можно видеть в Эрмитаже, так, и, так же, как и основные коллекции мемориальные, связанные с Петром, они все впоследствии попали в Эрмитаж. И вот, значит, Петр I отдал распоряжение строить здание для музея, для кунсткамеры и библиотеки. А... Он сам выбрал место для, это, для музея. И вот здесь вы видите один из экспонатов нашего музея. Часть сосны, вот такой необычный, сплетенный, как, как амбарный замок, такой ручкой, которую Петр I обнаружил на набережной, ну, не на набережной, а на берегу Невы, и сказал, что вот это хорошее место для музея, и мы храним этот экспонат. До сих пор И строительство очень долго шло, и менялись архитекторы. Вот здесь перечислены основные. Это Маторнович, Горбильт, Кавериев, затем Земцов достраивал музей. А первоначальный проект был при участии самого Петра. Значит, обсуждение с знаменитым, Немецким архитектором Шлютером, тем самым, который строил дворец в Берлине Королевский, и многие очень важные здания в Берлине. Он должен был приехать в Россию, приехал и очень скоро, к сожалению, умер. А само это здание, кунцкамера, которое было построено, оно было спланировано под музей и библиотеку. То есть правое крыло было под библиотеку, левая под музей. И вот эта башня, знаменитая, которую мы при себя называем башней знаний, потому что внизу был анатомический театр, дальше был огромное помещение для готовского глобуса, я вам потом покажу это, самый большой в мире готовский глобус, а внутри которого можно было 12 человек садилось, это было, вращался как планетарий. Это был дар того самого герцога Шлезвия Гольштейнского, вынужденный дар, да, ввиду поражения их в войне, на стороне Швеции. Петр, значит, сказал, что ему очень нужен такой глобус, и мы его подарили. И это сейчас один из уникальнейших экспонатов нашего музея. А наверху располагалась астрономическая обсерватория тут же для научных исследований, которая позже переехала в Полково, где сейчас главная обсерватория страны, а начиналась астрономия тоже в этом здании. А, как я уже сказал, в 1724 году по распоряжению императора Петра I указом Сената была учреждена Академия наук. И это было совсем незадолго до смерти Петра I. Но он успел это сделать. Но на самом деле, я хочу вам сказать, что э, не должно было быть такого большого десятилетнего разрыва между созданием музея и учреждением Академии наук. Речь шла об одновременном их создании. А, и были предприняты большие усилия для того, чтобы Академия наук, в том числе, э, была создана в 1716 году. Но Конечно, это было связано с очень сложным процессом приглашения э, иностранных ученых, потому что ученых э, э, в современном понимании тогда в России не было. Были отдельные образованные люди, отдельные. Такие, ну, вот такого как бы, сословия ученых людей не было. Нужно было его учить в России, воспитывать. Вот потом появились Ломоносов и все последующие поколения э, уже российских происхождений ученых. Но а и очень долго шли переговоры. Петр очень надеялся, что сам Кристиан Вольф приедет, возглавить Академию наук. Но он болел, он сомневался, Россия далекая, холодная, ну, понимаете, да? Но в 1714 году все-таки это состоялось. И э, это было очень важно, потому что я уже говорил, что э, сразу э, э, было присоединено. Библиотекой «Консткамеры» стали частью Академии наук, и сегодня мы являемся частью Академии наук. Это 300-летняя традиция, так и продолжается. И а, «Консткамера» стала активно пополняться за счёт деятельности Академии наук, коллекции «Консткамеры». Потому что а, а, своеобразие нашего музея и, и собрания заключалось в том, что это было целенаправленное коллекционирование, и собирании научных коллекций, связанных с изучением России и далеких стран, которые регулировались первоначально указами личными Петра I, а потом указами Сената. И говоря об истории, об истории нашего музея, я хотел бы просто сейчас проследить их вот в течение 300 лет, чтобы вы понимали, да, дальше, почему я буду говорить больше о этнографических коллекциях, о формировании этнографических коллекций. Потому что в 1836 году был принят новый устав Академии наук, подписанный Николаем I, по которому конскамера была разделена на ряд самостоятельных научных и музейных учреждений. Да? То есть мы считаем, что конскамера существовала с 1714 по 1836 год, хотя на самом деле этот процесс начался немножко раньше, чем 1836 год, и он, конечно, был связан со специализацией научного знания. Да? Когда уже стало непонятно, зачем нужен комплексный музей. И, собрания академиков, а стали появляться научные институты и научные отрасли научного знания. Да? Вот это одна из самых ранних гравюр, изображающих э, наш музей. Э, об, обратите внимание, наверху и сейчас э, армиллярная сфера. сферы сфера это в европейских странах и не только в европейских, но, скажем, и в Китае являются символом познания Вселенной. Это некий символ э, э, в том числе и Петербурга, как города науки, да, сейчас воспринимается. А, а, э, вот э, в 36 году появились э, музей этнографии и кабинет этнографии и э, кабинет анатомии, который, который потом, из которого родилась антропология в России, но ну, который в то время прежде всего хранил анатомические коллекции. А И дальше, в 1879 году, этнографический музей и анатомический музей объединились вместе по проекту знаменитых двух академиков Российской академии наук – шведа Шенгрена и немца прибалтийского Карла Максимовича Бера – директоров этнографического и анатомического музея, и возник в 1879 году музей антропологии и этнографии, как продолжает называться и сегодня наше учреждение. А дальше в 1903 году, когда Петербург праздновал 200-летие со своего создания высочайшим указом императорским музеем, было присвоено имя Петра Великого, он стал называться музеем Петра Великого. А, кстати, хочу вам сказать, что это единственное, по-моему, в советское время было учреждение официальное, которое носило имя императора. И мы молодые годы часто хулиганили, в научных статьях писали из коллекции музея Петра Великого, понимая, что есть некое противоречие жизни в стране, в Советской в СССР и названию нашего учреждения. А дальше Это как часть академических учреждений стала называться институтом этнографии, при котором есть музей этнографии. В 40 годах, начале 40-х годов в связи с военной войной Второй мировой и Великой Отечественной в Москве была создана московская часть, которая очень стала скоро головной. Сейчас это называется институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Мы до 1991 -го года были ленинградской частью этого института с музеем, как очень важной составной части. И после создания Российской академии наук в 1991 году стал вопрос о том, что в Ленинграде, а потом в Петербурге очень много институтов гуманитарного профиля являются частью или филиалом московских главных институтов. Они были ну, как бы разведены, и мы снова стали самостоятельно научным учреждением, вернувшись в его такое название «Музей антропологии». Этнография имени Петра Великого в Скубках Пунскамера, поскольку мы находимся в этом здании, продолжаем рассказывать ее историю этого учреждения Российской Академии Наук. А... Ну, надо сказать, что вот я уже упоминал, да, и вот еще несколько картинок. Очень важная, очень. Тяжелое событие было в нашем музее в 1747 году, когда вот как раз музей лишился своей башни с обсерваторией и армиллярной сферой, был огромный пожар. Огромный пожар, который возник из-за неисправности печи. Довольно много коллекций сгорело, в том числе очень много этнографических коллекций как раз пострадали. Но а, а, вот именно это своеобразие нашего музея как части академической системы российской, И заботе государства о коллекциях музея помогли очень достаточно быстро восстановить и умножить коллекцию музеев. Потому что губернаторам российских провинций, в том числе Сибирскому губернатору, были посланы списки погибших вещей. Потому что были к этому времени, я сейчас скажу, каталоги музея, были посланы специальные экспедиции для сбора вещей, а все российские. Экспедиции академические внутри страны, зарубежные э, морские плавания, кругосветные экспедиции снабжали с инструкциями Академии наук для сбора коллекций для музея. А, ну, вот так музей выглядел в начале 20 века без башни. И башня была построена э, в 1949 году, после войны, в связи с созданием э, в нашем здании И сейчас часть нашего музея, который называется музей Михаила Васильевича Ломоносова, как часть нашего музея, рассказывающая об истории русской науки XVIII века и Ломоносове как самым ярким представителем русской науки XVIII века. И вот мы сейчас выглядим опять с башней и с орнилярной сферы. Ну, я уже говорил, чем отличался наш музей, именно вот тем, что он был государственный, и коллекционирование в нем было заботой государства, тем, что это было часть Академии наук, и коллекции всегда собирались не просто как курьезы. Вот если кунсткамера, слово, она как бы предполагает собрание курьеза, то на самом деле вот само слово кунсткамеры – практически с самого начала не соответствовала идее направления нашего музея. Да? Потому что коллекции с самого начала собирались научные. И собирались сериями. Собирались для последующего научного изучения. И зоологические коллекции и ботанические коллекции и гербарии, и этнографические коллекции, которые часто собрали как раз представителей естественных дисциплин. Да? Потому что этнография и археология, как науки, появились несколько позже. И они тоже, поскольку они все занимались систематизацией, классификацией, они так и подходили к собиранию этих коллекций. Да? И это, конечно, отличает нас сильно от других музеев. Здесь вы видите гравюру из книжки, которая называется «Палата Санкт-Петербургской академии наук и библиотеки», которая выпущена была двумя изданиями в 1741 и 1744 годах. И в которой 12 чертежей было с разрезанными профилями нашего музея, на которых видно, как выглядели экспозиции. А вот этот вот слон, чучело слона, который вы здесь видите, из-за самый самого слона из басни Крылового слона-то я и не заметил, да? который начинается с басника «Приятый ли это был?» Он с камерой там. Да, и славна-то не сомневаюсь. Алексей Костыгов. Хотел поздравить вас с наступающим юбилеем. Вас ваших сотрудников музея вашего. Скажите, пожалуйста, будут ли вообще проходить когда-нибудь выставки официальные по России? Ну, а, вы знаете... А... Будем ли мы, проводить такие выставки в России, я не вижу в этом особого смысла. А, честно говоря, во-первых, представьте себе, что экспонаты эти а, им по 300 лет. Да, то есть экспонаты Рюши – это а, конец 17-го, самое начало 18 века, а российская а, анатомическая коллекция, вот эти как раз а, монстры, уроды – это тоже начало 18 века. Это экспонаты, которые очень... А, трудно куда-либо перевозить и очень трудно выставлять где-либо в другом месте. Они требуют специального света. У нас специально сделанный свет такой, чтобы не повредить. У нас кураторы все время занимаются мониторингом этих экспонатов и доливают туда вот эту консервирующую жидкость и сырья за тем, чтобы это было... Плотно закрытые и так далее и тому подобное. Мы вывозили на самом деле экспонаты эти знаменитые несколько раз, международные выставки, когда это было крайне необходимо. Вот, например, только что закончилась в Амстердаме огромная выставка, посвященная Петру Первому в Эрмитажном филиале в Амстердаме. И там мы возили три экспоната, которые кураторы специальных кейсах металлических, специальных вот, подставках надежных и так далее берут с собой в самолет и везут вот эти кейсы с этими уникальными экспонатами на выставку. Поэтому никаких массовых выставках вот этого материала ни в России, ни за рубежом быть не может. Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, директор Музея антропологии и этнографии Академии наук. «Коскамера» – академический проект Петра. Проект начала в России научных исследований, академического образования, связанных с музеем, с накоплением музейных коллекций. Из времен Петра Великого. У нас больше миллиона единиц хранения. Зоологические коллекции, и ботанические коллекции, гербарии, этнографические коллекции. Несколько тысяч единиц хранения мы каждый год регистрируем как новое поступление в музей. Академия. Завтра в 18.40 на нашем канале.